Ни единого слова о ней самой. Ни единого слова к ней. Конни негодовала. Неужели так трудно сказать несколько утешительных или ободряющих слов? Но она понимала, что он дает ей свободу выбора. Она вольна возвращаться в регби-холл к Лиффорду, если пожелает. И это тоже ее возмущало. Зачем он разыгрывает из себя этого благородного рыцаря? «Лучше бы прямо, — сказал Клиффорду, — да, она моя любовница, моя возлюбленная, и я горжусь этим». Но у него не хватило смелости зайти так далеко. Итак, теперь ее имя связано в Тевершелле с его именем, и это ужасно. Но рано или поздно об этом все равно перестанут болтать. Она злилась какой-то противоречивой и смутной злостью, которая лишала ее воли к действию. Она не знала, что ей делать и что говорить, а потому ничего не говорила и не делала. Жизнь ее в Венеции шла наезженной колеей. Как и раньше, она плавала в гондоле с Дунканом Форбзом, по-прежнему много купалась и не замечала, как быстро мелькают дни. Дункан, который был тоскливо влюблен в нее лет десять назад, вновь возгорелся к ней чувством. Но она сказала ему, «Мне от мужчин нужно только одно, чтобы они оставили меня в покое». И Дункан оставил ее в покое, он был даже рад это сделать и все же продолжал любить ее какой-то странной, обращенной в себя любовью, подобной неспешному плавному потоку. Он просто хотел постоянно быть рядом с ней. «Ты никогда не задумывалась над тем», — спросил он у нее однажды, «как мало люди связаны друг с другом? Посмотри на Даниэля. Он красив, как сын солнца. Но обрати внимание, каким одиноким он выглядит в своей красоте. Хотя могу побиться об заклад, что у него есть жена и дети», и он не собирается от них уходить». «А ты у него спроси», — сказала Конни. Дункан так и сделал. Даниэль ответил, что он женат, у него двое детей, оба мальчики, семи и девяти лет. Говорил он об этом без малейших эмоций. «А может быть, именно те, кто способен на настоящее духовное единение и выглядят особенно одинокими в этом мире», задумчиво проговорила Конни. «У остальных есть лишь свойство прилипчивости». Они прилипают к массам, как, например, Джованни. «И как ты, Дункан», — подумала она про себя.